Настал 1577 год, ужаснейший для сей земли несчастной, предзнаменованный, как думал народ, страшными осенними ветрами и неслыханными зимними метелями. Так что море Балтийское покрылось остатками разбитых кораблей, а берега и пути трупами людей, утопших во глубине вод и снегов, равно бурных. Всее время Пятьдесят тысяч россиян шло от нового к Кревелю, коего граждане тщетно ждали вспоможения морем из Финляндии и Швеции Любика. Корабли с запасами и с воинами тонули или, уступая силе противных ветров, обращались назад. Все было в ожидании и в страхе.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 Одерживали верх, так что число россиян от битвы, холода и болезней значительно уменьшилось. Шереметьев сдержал слово, не взял Ревеля, но положил свою голову, убитый ядром пушечным.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 сын ревельского монетчика Ив Шенкенберг, прозванный анибалом за смелость. Предводительствуя толпами вооруженных земледельцев, он взял Виттенштейн, сжег пернау ограбил несколько городков и замков в Ерване, в Верландии, близ Дерпта. злодейски мучил и убивал наших пленников, и тем возбудил жестокую месть, которая скоро пала на Ливонию, ибо войско, столь неудачно осаждавшее Ревель, было только нашим передовым отрядом. иван весною с обоими сыновьями прибыл в Новгород,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 Под Иоанном начальствовал бывший царь Касимовский Саинбулат, который тогда, уже будучи христианином, именовался Симеоном, великим князем Тверским. Князья Иван Шуйский, Василий Сицкий, Шейдяков, Фёдор Мстиславский и боярин Никита Романович Захарин Юрьев предводительствовали особенными полками. Давно Россия не видала такого сильного войска. Все думали, что оно устремится на ревель,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 Началась война Иоанова с Баторием, столь важная последствиями. Главный воевода Стефанов Хаткевич, немало не готовый к обороне, бежал. За ним и другие. Царь в несколько дней взял Маренгаузен, Луицын, Розитен, Дюнебург, Крейцбург, Лауден. Защитники их, поляки и немцы, не обнажили меча, требуя милосердия которые сдавались без размышления, тех выпускали свободными, которые медлили, тех брали в плен. До основания, разорив Лауден и все другие крепости, заняв московскими дружинами, Иоанн отрядил воеводу Фому Бутарлина к городу Зесвигену, где начальствовал брат изменника Таубе.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 Все с радостью признавали его королем на условиях, выгодных для их безопасности, и в надежде избавиться тем от грозы Иоановой. Магнус без ведома государева занял Гузен, Ашероден, Левард, Ронибург и многие иные крепости. Наконец, Венден и Вольмар, где граждане выдали ему воеводу Стефанова, князя Александра Полубинского.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 пленил всех ее жителей за то, что они не вдруг сдались, и спешил к Вендену. В то же время Богдан Бельский с московскими стрельцами окружил Вольмар, где начальствовал сановник Магнусов Георг Вильке. Сия крепость считалась одной из важнейших. Вильке не хотел впустить россиян, ответствуя, что она взята королевскую саблею, но, видя изготовление к приступу,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 Увидел Иоанна, сошел с коня, пал к ногам царским. Иван поднял его и говорил так, более с презрением, нежели с гневом: Глупец, ты дерзнул мечтать о королевстве Левонском. Ты, бродяга нищий, принятый в мое семейство, женатый на моей возлюбленной племяннице, одетый, обутый мною, наделенный казною и городами ты. «Изменил мне, своему государю, отцу, благодетелю?» «Дай ответ!» «Сколько раз слышал я твоих замыслов гнусных?» «Но не верил, молчал. Ныне все открылось. Ты хотел обманом взять Ливонию и быть слугою польским, но Господь милосердный сохранил меня и предает тебя в мои руки».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 «Россияне без сопротивления вступили в город. Воеводы, князь Голицын и Салтыков не велели им трогать жителей. Везде поставили крепкую стражу, очистили домы для государя и бояр. Все казалось мирно и тихо, но магнусовые немцы, боясь свирепости Иоановой, с женами, с детьми, с драгоценнейшим имением укрылись в замке и не отворяли его».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 Оттуда царь пошел 12 сентября 1577 года к Ронибургу Трикоту Шмильтину. все крепости, занятые литовцами, ему не противились. Начальники мирно встречали его, довольные свободою возвратиться в Отечество без оружия и без имения, а немцев с женами и с детьми брали в плен. Оставалось только взять Ригу,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 Заключить мир со мною на условиях мне угодных, ибо рука моя высока. Вы видели? Да знает и он. Вольмар напомнил Ивану беглеца Курбского. Он написал к нему письмо такого содержания и вручил оно князю Полубинскому для доставления. «Мы...»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 отрядив часть конницы к для нового опустошения шведских владений, расставив войско по городам, верив оное великому князю Тверскому Симеону, князьям Ивану Шуйскому и Василию Сицкому, царь поехал в Дербт. За ним везли изменника Магнуса и знатных дворян его, которые ежечасно ждали смерти. Но Иоанн, не уважая законов,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 Ибо сии вероломные, видя успехи его, дерзнули снова предложить ему свои услуги искренно или коварно с обещанием способствовать нам в дальнейших завоеваниях. Так Иоанн, к общему удивлению простил магнуса в дерпте взяв с него клятву верности с обязательством заплатить россии сорок тысяч венгерских гульденов возвратил ему свободу и владение оберпален каркус еще прибавил к всем городам гельмет зигисвальде розенберг и другие оставил магнусу имя короля о себе верховного повелителя ливонии и велел там изобразить в церквах следующую надпись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 положили на дерево между двумя огнями, жгли и мучили. Уверяют, что сам Иоанн кровавым жезлом своим пригребал пылающие уголья к телу страдальца. Изожженного, едва дышащего, взяли и повезли Воротынского на на Белоозеро. Он скончался в пути. Знаменитый прах его лежит в обители святого Кирилла,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 Сей муж прошел невредимо сквозь все бури московского двора, устоял в привратностях мятежного господства бояр, любимый и шуйскими, и бельскими, и глинскими. На первой свадьбе Иоанновой в 1547 году был дружкою, следственно, ближним царским человеком, выселся и во время Адашева, опираясь на достоинство.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 Казнили окольничих, Петра Зайцева, ревностного опричника, Григория Собакина, дядя умершей царицы Марфы, князя Тулупова, воеводу Дворового, следственно, любимца государева и Никиту Борисова, Крайчева Иоанова Шурина, Марфина брата, Калиста Васильевича Собакина и Оружничева, князя Ивана Девителевича. Не знаем вины их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 Он ездил в Константинополь и привез ему от тамошнего греческого духовенства благословение на Сан-Царский вместе с древнюю книгой венчания императоров византийских. После того жил в Вологде, в монастыре святого димитрия Прилуцкого и, несмотря на старость, часто бывал в своей любимой кольской обители у новых христиан Лапланских,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 «Не щадя ни добродетелей, ни святости, требуя во всем повиновения безмолвного, Иоанн в то же время с удивительным хладнокровием терпел непрестанные местничества наших воевод, которые в всем случае не боялись изъявлять самого дерзкого упрямства».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 Взял только молитву для сожития с ней. Увидим, что сиим не кончились беззаконные женитьбы царя, Ненасытного в убийствах и в любострастии.